Я вышел из туалета на шестом этаже главного здания, забрался так высоко, потому что сюда не добирались надоедливые зрители, и пошёл по пустому коридору в сторону лифта. Остановился у металлических раздвижных дверей и стал ждать. О, удивился я, увидев перед собой Кабанова Вадима. Ну, того самого парня, в команде с которым через полчаса я и буду драться. И хотя мы уже успели сегодня с ним познакомиться на перемене между занятиями, Тем не менее, особого контакта у нас не вышло. Тогда мы перекинулись с ним парой слов, пожелали друг другу удачи и всё. Возможно, этого было недостаточно, и сейчас судьба подкидывала мне второй шанс, чтобы это дело исправить. Не зря ведь существует такая вещь, как боевое слаживание. Бойцы, которым предстоит работать вместе, должны хорошо друг друга знать, отрабатывать совместные действия. Привет, потупив взор, произнёс Кабанов. Ты здесь тоже решил укрыться от толпы, спросил я. Что-то вроде того, в туалете. И это дело подождёт. Ты скажи мне лучше, обладаешь ли каким-нибудь даром? Как хорошо управляешься с энергией и что по умению драться вообще, и драться в паре? Парень почесал затылок и посмотрел в пол. Он всё никак не желал встретиться со мной взглядом, постоянно отводил глаза, будто что-то скрывает. В общем, неуверенно начал говорить Вадим. Стой, подожди, прервал я его и мягко подтолкнул за плечо в сторону лавки у окна. Давай присядем для начала. Кабанов молча повиновался и двинулся за мной. Мы присели, и я придвинул лицо к Вадиму. Про дела боевые сейчас пообщаемся, но сначала скажи мне, что с тобой? В, в смысле? Парень пошире распахнул глаза и вытер с лба пот. Ты будто скрываешь от меня что-то или боишься чего? Мне показалось, что вибрация от стука сердца Кабанова пошла по лавке. Но тем не менее, я не мог обойти эту проблему стороной. Сегодня я был максимально подозрителен ко всему и просто не мог пропустить мимо внимания состояние своего напарника. Если не разобраться с этим прямо сейчас, проблема может вылезти в неожиданный момент прямо во время боя. Я хорошо читаю людей. И по твоему виду понятно, что тебя что-то беспокоит. Лучше расскажи мне об этом, пока ещё есть время. Чем обоснован твой страх? Вадим покашлял в кулак и снова вытер сл ба пот. Просто для меня всё это дико, совсем не так, как я представлял себе первые дни на учёбе. Сначала этот Овчинников со своей компанией ни с чего пристали, потом на дуэль меня вызвали, а чтобы я не отказался, к нам домой с мамой приходили какие-то грабилы. угрожали, глаза Кабанова покраснели. Так ещё и хмм, если учитывать то, что Вадим простолюдин, я заранее пробивал информацию о нём в интернете, то всё сказанное обретает смысл. На скромного парня без связей и денег навалилось столько дерьма, от которого он не в силах отмыться. Скорее всего, он ожидал от Аргмаса спокойной учёбы, единомышленников, что вместе с ним будут готовиться к битве с глорками. а получил то, что получил. Неоправданные ожидания вещь неприятная, и если человек по натуре своей слабый, то ему тяжело всё это принимать. Так ещё и дерусь в пари с самим Лесовским, хлопал глазами кабанов. Это плохо? Нет, нет, воскликнул Артём. Это это волнительно. Я ведь, парень чуть ли не заикался, всегда восхищался твоим отцом. Он с подросткового возраста восхищал меня своими открытиями. Именно благодаря ему я понял, чего хочу добиться в жизни, поэтому Ха, то есть он просто стесняется меня, стесняется драться в паре с сыном своего кумира? Ну, понять можно. Вытянул из головы, махнул я рукой. Отец был таким же человеком, как и ты. Кушал котлетки, спал на мягкой подушке, в туалет даже ходил. А я его сын Тот ещё говнюк. Так что даже не думай относиться ко мне как-то иначе, как просто к студенту и своему сокоманднику. Вадим нелепо улыбнулся, и я похлопал его по плечу. Вроде бы хотя бы чуть-чуть, но он расслабился и даже разок посмотрел мне прямо в глаза. Всего на секунду, но это уже хоть что-то. Хорошо. А что по поводу твоей силы? спросил я. Тут всё плохо, опустил голову Кабанов. Дара у меня никакого. Драться совсем не умею. Но, но, а в академию-то ты как попал? Сюда кого попало не берут, насколько мне известно. Значит, должно быть, ты чего-то не договариваешь? Ну уже, не стесняйся. Ну, с энергией я более-менее обращаться умею. Без проблем передаю её в другие предметы, ставлю силовую защиту. Если постараться, могу сделать её и для тебя. Ну не хрен наш себе, а он тут скромничает сидит. Силовую защиту для другого человека это ведь уровень профи уже. Уверен, что на первом курсе больше никто такого не может. Максимум, что я видел, это покрытие половины собственного тела. Вроде бы только люди с рангом D такое умеют. У меня не D, но я умею, развёл руками Коновалов. Да, и по поводу того, что не умеешь драться, тоже лукавишь, прищурился я. Думаешь, я не видел, как ты Овчинникова снёс? Он с такой скоростью в фонтан плюхнулся, что чуть всё тело себе не отбил. Вадим ничего не ответил и почесал затылок. В общем, действовать будем так.